Это одна из тех историй, по которым снимают фильмы. Так, фильм по этой истории был показан на канском кинофестивале в 2021 году. Там он получил награду в номинации «Особый взгляд». Возможно, сам по себе фильм не был бы особо интересным, если бы не один нюанс – та реальная история, на которой он основан. В начале истории необходимо сказать пару слов о таком картеле, как Лос-Сетос. Его истоками считаются 1990-е годы. Тогда, и пару десятилетий после этого, он был своего рода элитным подразделением другого картеля, картеля Персидского залива, о котором мы, кстати, уже говорили в видео о самых разыскиваемых людях ФБР. Так вот, Лос-Сетос долгое время входили в картель Персидского залива. Участники Лос-Сетос – это дезертиры из мексиканской армии, люди, уже имеющие за плечами хорошую военную подготовку. В 2010 году Лос-Сетос откололись от картеля Персидского залива и стали настолько сильны, что даже какое-то время контролировали большую часть Мексики. Картель в основном занимается обычными для преступных синдикатов вещами – торговлей наркотиками, рэкетом, похищениями, грабежом и тому подобным – Участники картеля известны своей жестокостью. Часто перед смертью они пытают жертв, а в ходе убийств обезглавливают их. Наиболее ярко о жестокости картеля говорят случаи 2010 и 2011 года. В первом из них картель похитил целый автобус иммигрантов, а затем убил и похоронил 72 человека, 14 женщин и 58 мужчин. Затем в 2011 году на одном из ранчо было обнаружено 193 человеческих тела. Это были обычные мирные жители, которых лоссетос пытали и похищали. Часть из похищенных были завербованы в картель, остальные убиты. Под контролем этой группировки в том числе находился и город Сан-Фернандо, в котором и начинается наша история. Утром 23 января 2014 года двадцатилетняя 20 девушка по имени Карен Родригес ехала к магазину матери. Это был небольшой магазин ковбойской одежды. Карен, по сути, на данном этапе жизни была главной в этом магазине. Ее мать Мириам, которая когда-то и открыла этот магазин, большую часть времени работала няней в Техасе, в США. Она приезжала в Мексику к дочери только тогда, когда у нее были выходные, что бывало не так часто. В итоге управление магазином было на плечах Карен. В какой-то момент слева и справа от машины девушки возникло два грузовика. Деваться было некуда. Девушка вынуждена была остановить машину. И хоть у нее и не было выбора, но ожидаемо, что это не привело ни к чему хорошему. В машину девушки залезли двое мужчин. Они связали ее и положили на заднее сиденье, после чего поехали в дом, в котором жила девушка. Пока Карен лежала в гостиной дома матери, похитители искали в доме ценные вещи. Внезапно в дверь дома постучались. Ничего не подозревающий механик, друг дяди Карен, пришел починить одну из машин семьи Карен. Похитители не ожидали визита случайного свидетеля. Теперь у них уже было двое заложников. Обоих они погрузили в машину и скрылись. Однако позже механика, в отличие от Карен, они отпустили без каких-либо требований. За Карен же ее семья должна была заплатить выкуп. Мать и отец девушки уже не жили вместе, но похищение дочери вновь объединило их. Ради выкупа мать Карен, Мириам, взяла кредит в банке. Семья строго следовала инструкциям. Отец Карен оставил сумку с деньгами на остановке автобуса, как и требовали похитители. Затем он напрасно ждал на местном кладбище, пока похитители, как и было сказано, привезут его дочь. Ожидаемо, что этого не произошло. В те годы, да и, наверное, так же, как и сейчас, полиция проигрывала борьбу наркокартелям. По большому счету, искать помощи у полиции не имело смысла. Карен бы просто стала одной из десятков тысяч пропавших без вести. По этой причине Мириам, мать похищенной, стала искать встречи с кем-то из картеля Лос-Сетос. Так ей удалось выйти на человека по кличке Эль Джуниор. Он согласился встретиться с Мириам в одном из кафе города – На встрече Мириам умоляла его вернуть дочь. Парень сказал, что он не причастен к похищению дочери Мириам. Однако он добавил, что за некоторую плату может помочь с ее поисками. Их разговор в кафе постоянно прерывала рация, которая была у парня на поясе. Периодически по ней кто-то обращался к парню. Так Мириам узнала, что настоящее имя человека, который обещал помочь ей – Сама. В этот день Мириам отдала ему 2000 долларов. Ожидаемо, что и в этот раз Мириам была обманута. Через неделю он перестал отвечать на звонки. Иногда звонили другие, утверждая, что они похитители. Им было нужно немного – 200, 300, 500 долларов. Каждый платеж зажигал в Мириам Родригес новую надежду, и с каждой неудачной попыткой вернуть Карен, женщина, все больше впадала в отчаяние. Мириам переехала в дом старшей дочери, Азалии. Всего у Мириам было трое детей – Карен, Луис и Азалия. Двое последних покинули криминальный Сан-Фернандо. Карен же осталась в нем для того, чтобы помогать матери с магазином. Однажды утром, после очередного платежа, Мириам спустилась к Азалии и сказала, что понимает, что Карен больше уже не вернется. Она сказала это спокойно, без каких-либо эмоций. С этого момента и началось то, что отличает это похищение от десятков тысяч других совершенных картелями. Поговорив с механиком, который тогда, в тот день, день похищения Карен, также был похищен преступниками, Мириам, по тому описанию, что дал ей механик, поняла, что сама, тот парень, которому она отдала 2000 долларов за помощь в нахождении дочери, был одним из ее похитителей. Несколько недель потребовалось Мириам, чтобы, зная только имя похитителя, найти пару его фото, выложенных на фейсбуке. На одном из фото рядом с Сама стояла молодая женщина в униформе магазина мороженого города Сьюдат Виктория. Города, находящегося в 200 километрах от места похищения Карен. Мириам переехала в Сьюдат Викторию. Там она нашла место работы женщины с фото. Неделями она наблюдала за магазином, в котором работала женщина с фото. Мириам надеялась, что рано или поздно в магазин придет один из похитителей ее дочери, Сама. Спустя несколько недель слежки это действительно произошло. Мириам дождалась, пока Сама с девушкой выйдут из магазина и проследовала за ними. Так она узнала адрес, по которому можно найти похитителя ее дочери. Чтобы узнать больше о нем, Мириам притворилась, что проводит различные опросы населения. Так, под этим предлогом она опрашивала соседей, живших в том же доме, в который зашел Сама с девушкой. Постепенно, в ходе разговора, усыпляя бдительность соседей, Мириам узнавала от них, как часто Сама бывает в этом доме, кто-то женщина, с которой он живет, и тому подобное. Для того чтобы сама не узнала ее, женщине пришлось коротко подстричь волосы, покрасить их в радикально другой цвет, а также носить большие черные очки. Так ей удалось собрать настоящее досье на одного из похитителей дочери, но, как оказалось, этого было недостаточно. С собранной информацией Мириам обратилась к властям местным, государственным, федеральным, но никто ей не помог. Она таскала свои файлы повсюду, и каждое «нет», которое ей говорили, никогда не было для нее окончательным. В конце концов, она нашла федерального полицейского, готового помочь. Этот человек, чье имя не разглашается, в интервью говорил, «Детали и информация, собранные этой женщиной, работавшей в одиночку, были невероятными. Помочь ей выследить людей, похитивших ее дочь, это была величайшая честь в моей карьере». В итоге полиция все же выдала ордер на арест Самы. Однако он к тому времени уже сбежал из города. Разочарованная Мириам удвоила усилия, чтобы идентифицировать остальных участников похищения. Ключом ко всем ним был Сама. Вскоре у женщины появилась стопка фотографий, на которых Сама позировал с другими участниками картеля. Затем делу помогла чистая случайность. Это было 15 сентября 2014 года. Прошло примерно 8 месяцев со дня похищения Карен. Сын Мириам, Луис, по чистой случайности увидел Саму на одной из улиц города. Луис тут же сообщил об этом матери, а та – офицеру, который помогал ей. В итоге, в этот день Сама был арестован. Допрос заполнил те пробелы, что были в данных Мириам Родригес. Итак, полицейские вышли на еще одного участника похищения, Хосе Гонсалеса. Парню было всего 17 лет. Даже по меркам картеля он был еще молод. Этого молодого парня было явно легче расколоть, чем арестованного ранее Саму. Конечно, находясь в столь юном возрасте в полицейском участке, на допросе, парень очень нервничал, или даже скорее был очень напуган. Помимо полиции, в комнате для допросов была и Мириам. В какой-то момент парень сказал, что очень голоден. Мириам достала из сумки свой обед и отдала ему. Офицер обратился к ней. «Зачем? Он не заслуживает вашей доброты». На что Мириам ответила. «Чтобы он не сделал, он все еще ребенок, а я все еще мать». Возможно, именно смягчившись добротой Мириам, парень стал идти на контакт. Он отвёл полицейских на старое ранчо. Заброшенный дом, находившийся на ранчо, был весь в дырах от пуль. Это старое ранчо было одним из мест, куда картель привозил похищенных людей. Мириам Родригес рылась в куче вещей, находившихся в доме. В ней она обнаружила синий шарф, такой же, как был у ее дочери. Параллельно с этим полиция проводила раскопки в той области, на которую указал арестованный парень. Каждый новый слой земли обнажал все новые и новые куски человеческих костей. Анализ только подтвердил то, что Мириам и так уже знала. В куче этих костей были и останки ее дочери, Карен. На обратном пути Мириам заехала в ресторан барбекю у въезда на грунтовую дорогу, ведущую к ранчо. Иногда она обедала там, однако с момента похищения дочери была там впервые. За одним из столиков сидела девушка, которую Мириам хорошо знала, Эльвия Бентанкур. Это была девушка примерно 20 лет. Ее мать была проституткой, поэтому у Эльвии была непростая юность. Мириам иногда помогала этой девушке, отдавая ей вещи дочерей. Зайдя в ресторан, Мириам поздоровалась с девушкой. Затем она спросила у девушки, слышала ли она о том, что Карен похитили и убили. На что девушка ответила «нет». К тому моменту почти все в городе знали о борьбе Мириам с похитителями дочери, поэтому женщине показался странным такой ответ. Через пару дней Мириам пришла в голову догадка. Возможно, Эльвия как-то была замешана в похищении Карен. Может быть, она даже специально наблюдала за дорогой, ведущей к ранчо. Как и ранее, проведя пару дней поисков новых улик в интернете, Мириам в профиле одного из похитителей дочери, который уже был в тюрьме, нашла общие фото похитителя с Эльвией. Как и в случае с магазином мороженого, Мириам неделями ждала за пределами тюрьмы в часы посещения, пока наконец Эльвия не пришла навестить одного из похитителей дочери Мириам. полиция арестовала Эльвию. Так, было обнаружено, что часть звонков о выкупе была совершена из ее дома. Ну и что самое главное, именно она и подала идею картелю о похищении Карен. Эльвия знала, что Карен по большей части живет одна и что из ее семьи можно вытянуть деньги в качестве выкупа. Так, в тюрьму попал еще один человек, причастный к похищению дочери Мириам. Но и на этом Мириам Родригес не собиралась прекращать свою маленькую войну с картелем. Шли месяцы, и Мириам Родригес продолжала набивать свою сумку уликами. Однако с каждым днем следы становились слабее. Некоторые из виновных были мертвы, другие в тюрьме. Те, кто все еще находился на улице, пытались начать новую жизнь. Новую жизнь в разных качествах – водителей такси, заправщиков. Или, как в случае с Энрике Флоресом, стали послушниками церкви. Мириам отправилась в Альдаму, маленький город с населением около 13 тысяч человек. Там она нанесла визит бабушке парня. С тяжелым вздохом пожилая женщина сказала ей, что парень всегда был проблемой, однако теперь он хотя бы ходит в церковь. Конечно, Мириам начала ходить на церковные службы. Там она и нашла очередного похитителя дочери. Когда полиция приехала и арестовала его внутри часовни, прихожане с трудом могли поверить в это. Один попросил у Мириам пощады, она усмехнулась. «Где было его сострадание, когда они убивали мою дочь?» Следующим в ее списке был человек, ныне работавший продавцом цветов. На тот момент он уже отошел от дел картеля, но разве это имело значение? Больше года она искала его. Ей даже удалось подружиться с ничего не подозревающими родными парня. Когда она наконец нашла его, то переволновалась и подошла слишком близко. Преступник узнал ее, даже несмотря на шляпу и перекрашенные волосы. Он бросился бежать, однако 56-летняя Мириам загнала его в тупик. Конечно, ему ничего не стоило разделаться с ней, но у нее был револьвер. «Если ты дернешься, я тебя пристрелю», сказала она и продержала его в таком положении почти час, ожидая, когда приедет полиция. Так, за три года Мириам Родригес удалось посадить в тюрьму 10 человек, в той или иной мере, виновных в похищении Карен, ее дочери. В 2017 году, 15 мая, дату в которую в Мексике отмечают День матери, вечером Мириам Родригес приехала к своему дому. Несколько недель назад она сломала ногу, тогда, когда выслеживала очередную девушку, причастную к похищению ее дочери. с трудом она вышла из машины. В этот момент из-за поворота выехал белый Nissan. На секунды он остановился рядом с Мириам. В этот момент прозвучало 12 выстрелов, и Nissan скрылся. Все 12 пуль попали в цель в 56-летнюю Мириам Родригес. Люди на улице пытались оказать ей помощь, но, разумеется, 12 пуль не оставили Мириам шанса выжить. За два месяца до этого из тюрьмы сбежали двое человек, которые попали туда благодаря Мириам, в том числе и упомянутый высший послушник церкви, Энрике Флорес. По горячим следам полиции удалось арестовать его и еще четырех человек из картеля, причастных к смерти Мириам. Это, вероятно, был ожидаемый финал ее противостояния с такой мощной группировкой, как Лос Сетос. Она наверняка и сама понимала это. Неоднократно она говорила, что не боится смерти, ведь она уже умерла, тогда, когда картель убил ее дочь. лос все-таки убили и Мириам, но складывается впечатление, что свою маленькую войну против картеля она все-таки выиграла. Ведь кто в этой истории выглядит сильным, а кто слабым? Многотысячный жестокий картель, испугавшийся отчаянную пожилую женщину, или она, Мириам Родригес?